Эпилог. Трудно что-то писать, когда у тебя на руках трое годовалых близнецов, и ты уже снова беременна девочкой. Но я не могу оставить вас без подробностей. И вот нашла минутку. Ровно через девять месяцев после брачной ночи у нас с Дериком родились трое сыновей. Дерик, младший Вильям и Генри. Любимейшие наши крошки. Мой муж, король Ирландии и Валерии, коронованный Дереком Первым, увидев детей, обнял всех нас, поцеловал меня и сказал, что счастливее него нет человека на земле. А я ответила, что кое-кто все-таки есть, и это я. Анжелика с дочками бывала у нас каждые выходные, и мы невероятно сдружились». Она крепко поддерживала меня во время беременности тройней. Кэти и Мэри заметно подросли, научились разговаривать и сами выбирать себе платья и украшения от лучших модистов. Растут настоящие принцессы. А мы с Дериком, как положено тети и дяде, балуем их, как можем. Наши славные собачки, булочка и пирожок, тоже порадовали нас, У них родились трое щенят. Один шоколадного цвета, мы назвали его «Конфетка», другой белый, его мы назвали «Мороженкой», а третий, с пушистым хвостом-колечком, «Кринди лег». Кодекс для темных был единогласно отменен Советом Единого Правительства Ирсланда и Валерии, как устаревший. Что касается Лены, то она вышла замуж за одного из офицеров Дерека, и уехала в Ирсланд. Атир был назначен правителем одной из провинций в горах Валерии, в которых так любил охотиться. Говорят, женился на местной девушке, и они в скором времени ждут малыша. «Всё, я побежала. Муж с детишками зовут. Ну, как побежала? Пошла немного в развалочку. Понесла свою маленькую принцессу в животике к любимым мальчикам». Всех целую, обнимаю, берегите близких, обещаю писать. Конец книги. Читала Марина Баутина.